Глава 17. Белая книга нанесла Ишуу страшный удар. Всякое бывало, но такого еще не было. В самый канун войны англичане закрывали перед немецкими евреями путь к спасению. Маковеи, которые до сих пор были не слишком активны, внезапно развернули лихорадочную деятельность. Белая книга толкнула в ряды маковеев сотни и сотни евреев. Они провели ряд рейдов, взорвали британский офицерский клуб в Иерусалиме стаلف тщательно терроризировать арабов. Они совершали также нападения на английские склады оружия и устраивали засады автоколоннам. Генерал Хевенхерст решительно отказался от прежней политической линии полусотрудничества с евреями. Он распустил еврейскую полицию, а хагана была загнана под полье. Руководителей национального совета и бывших бойцов рейдового отряда отрядов отдали под суд и бросили в тюрьму в Бен-Гурион снова призвал Ишув проявить мудрую сдержанность, которую евреи проявляли в прошлом. Он публично отмежевался от тактики террора. Но даже среди слушателей было немало членов Хаганы, которые рвались в открытый бой. Авидан очень опасался, что если дойдёт до открытого столкновения, Хагана будет совершенно ликвидирована, и поэтому делал всё, что было в его силах, чтобы удержать армию от опрометчивых действий. Барак Бен-Таннан откомандировали в Лондон, чтобы вместе с доктором Хаемом Вейтсманом и другими сионистскими вождями добиваться у англичан отмены белой книги. Однако Уайтхолл твёрдо решил не отменять её. Она была необходима толкованию англичани, чтобы держать арабов в узде. В самой Палестине шейх Хусейни тоже Шайха Хусейни тоже не, не сидел без дела. Несмотря на то, что сам Хаджимин был в ссылке, Шрайка продолжала убивать каждого, кто смел вставать к ней в оппозицию. Высшим арабским советом заправлял теперь племянник муфтия Джемаль Хусейни. В Германии положение евреев было отчаянным. Все еврейские организации работали буквально до изнеможения, так как даже тех евреев, которые до недавнего времени ещё строили себе иллюзии, хватило теперь паника. И они стремились покинуть страну во что бы то ни стало. Англичане не только препятствовали прибытию евреев в Палестину, но и не давали определённой категории евреев выехать из Палестины. Они понимали, что каждый, кто так или иначе связан с Хаганой и Аль-Йой Бет, был потенциальным агентом. Когда Ари получил приказ от Авидано выехать из Палестины, ему пришлось пробраться в окрестностях Гомишмара в Ливан, а там добраться пешком в Бейрут. Его снабдили паспортом и визой какого-то еврея, который прибыл недавно в Палестину в качестве туриста. В Бейруте Ари сел на пароход и поехал в Марсель. Спустя еще неделю он прибыл в Берлин и явился в сионистский штаб, расположенный по улице Мейнгштрассе номер 10. Его задание гласило «обеспечить выезд, возможно, большего числа евреев». Когда я прибыл в Берлин, в штабе сионистов господствовали паника и хаос. Немцы старались извлечь из торговли выездными визами возможную большую выгоду. Чем отчаяние становилось положение евреев, тем больше росли цены на получение свободы. Многие еврейских семей отдали целые состояния только за то, чтобы получить право покинуть Германию. Визы подделывали и воровали, визы были жизнью. И тут евреи столкнулись с новой бедой. Только очень немногие страны разрешали немецким евреям въезд. Большинство стран просто захлопывали дверь перед носом евреев. Если они и выдавали визу на въезд, то при этом подразумевалось, что евреи всё-таки не поедут туда. Каре должен был теперь решать, кому давать и кому отказывать в визе. Каждый божий день ему угрожали, его пытались подкупить, его умоляли. Высшим принципом сионистов было спасти сначала детей. Вот уже 5 лет как евреи настоятельно призывали своих взрослых немецких единоверцев покинуть Германию.